43. -е. И вот, наконец, в каюте зазвучал другой голос. Ирландец закончил. Он откинулся в мягком кожаном кресле, измотанный физически, но все еще парящий в потоке страстной надежды, источаемый сердцем. Ибо он отважился открыться больше, чем когда-либо прежде, и поведал о возможном новом крестовом походе, где он... станет проповедовать о мире и счастье для всех живущих голосом выдававшим глубокое волнение доктор шталь лишь спросил думаете ли вы что приведя народа обратно к природе вы поможете им наконец приблизиться к истине со временем был ответ Но первый шаг таков – изменить направление человеческой деятельности с приходящего внешнего на вечное внутреннее. В простой жизни, когда обладание собственностью необязательно и почитается тщетным, душа обратится вовнутрь и станет искать истинную реальность. Теперь лишь ничтожная часть человечества имеет возможность заняться этим. Досуга почти нет. Цивилизация означает приобретение для тела, а должна означать развитие для души. Стоит отместить прочь ту ерунду, погони за которой люди отдают себя, как крылья их угнетенных душ, встрепенутся вновь. Сознание расширится. Вначале их привлечет природа. Они начнут ощущать землю, подобно тому, как это было со мной. Личность, эго, исчезнет, а вместе с ней и чувство отъединенности. Вместо этого проснется более широкое самосознание. Мир, радость и блаженство внутреннего роста заполнят их жизнь. Но для начала нужно оставить детский неразумную смертельную гонку за внешними приобретениями. Этот оплот цивилизации, чья пустота и безнадежность – лишь помеха. Они отворачивают от Бога и от всего вечного. Немец не отвечал. Омелли замолк, между ними пролегла глубокая тишина. Наконец Шталь вновь зажег сигару и, перейдя на родной язык, что у него всегда означало признак величайшей серьезности, заговорил. «Вы сделали мне честь, оказав великое доверие, и я безмерно вам благодарен». «Вы поведали мне свою самую сокровенную мечту, а такое людям бывает труднее всего открыть другим». В темноте он нашел руку собеседника и на мгновение сжал ее. Никаких комментариев услышанному не последовало. «А взамен, если можно так выразиться, хотел бы попросить вас выслушать мою историю, которая может показаться вам небезынтересной». Никому прежде я об этом не рассказывал. Лишь раз или два упомянул вам на пути сюда. Порой я предупреждал вас. Помню. Вы говорили, что он захватит меня, что он одержит надо мной победу. Вы использовали слово «вовлечет». «Да, и рекомендовал быть осторожным, побуждал не давать себе полной воли, говорил, что он представляет опасность для вас и для организации человечества в том виде, каким она предстает сейчас». «И много чего еще», – несколько нетерпеливо прервал его Омелли, – «я все прекрасно помню». «Поскольку я знал, о чем говорю», В темноте голос доктора звучал несколько зловеще. Затем он добавил громче, видимо, поддавшись вперед. «Ибо то, что произошло с вами, как я и предвидел, едва не случилось со мной самим». «И с вами, доктор?» Воскликнул Ирландец во время небольшой паузы, последовавшей за этим заявлением. «Но я успел спастись, избавившись от причины». «Вы выписали его из больницы от того, что боялись!» Эти слова прозвучали резко, почти с былой горечью. Вместо ответа Шталь встал и резким движением включил лампу на столе, стоявшему у стены напротив. По-видимому, он предпочитал говорить при свете. Омелли увидел, что его лицо бледно и очень серьезно. И впервые осознал, доктор говорит с профессиональной позиции. Значит, Шталь относится к нему как к пациенту. «Прошу, продолжайте, доктор», — сказал он, теперь удваивая внимание. «Вы меня крайне заинтриговали». Крылья великой мечты еще несли его высоко, поэтому он ощутил лишь легкую досаду от своего открытия. Чувство обида не возникло, только на мгновение души коснулась печаль. Но он был уверен, что Шталь на его стороне, что его удалось убедить. «Вы сказали, что также испытали сходные переживания», — напомнил он. «Жажду услышать продолжение и полон сочувствия». «Продолжим беседу на воздухе», — сказал доктор, позвонил Стюарду, чтобы тот убрал посуду и вывел приятеля на пустынную палубу. Они прошли на нос корабля мимо спящих крестьян. Звезды отражались в зеркальной поверхности моря, а на севере, на фоне неба, смутно вырисовывались холмистые очертания Корсики. Было далеко за полночь. «Да, нечто подобное едва не случилось со мной», продолжил он беседу, когда они уселись на свернутые бухты канатов, куда до них долетал только слабый плеск волн на корпус судна. И могло происходить так же с другими. Все обитатели того большого сумасшедшего дома в той или иной степени подверглись воздействию. Мой поступок, хоть и запоздалый, спас и меня, и их. После этого немец повел рассказ, будто избег огромной опасности. Восклицательными предложениями на родном языке он выражал сплошную похвалу себе. Был момент, когда русский почти завладел его сердцем, почти убедил, но все-таки потерпел поражение, поскольку доктор убежал. Слушая Шталя, Терренс подумал, словно его насильно пытались затащить в рай, а он теперь рад, что удалось избегнуть этой участи. По его словам, спасительными оказались осторожность и здравый рассудок, но Кельту показалось, что продвинуться дальше доктору помешала его половинчатость. В царстве небесное нелегко войти, и хотя у Шталя не было избытка золота и серебра, он слишком гордился своим аналитическим умом, чтобы отказаться от него. Он-то ему и помешал. С растущей печалью слушал ирландец. Он понял, что устами Штали высказывается отношение к тому, что он желал предложить миру людей образованных и высоко цивилизованных, самого цвета человечества. С такими ему непременно придется столкнуться, Более того, Шталь был не просто образован, но проникнут симпатией, повстречавшись на полпути с великой мечтой, понимал открывающиеся возможности, видел красоту и даже порой сам, заговаривал о них в порыве энтузиазма. Однако на того, кто их в нем пробуждал, смотрел не иначе, как на нежелательное влияние, как на пациента, если еще не хуже. Голосы манеры говорить стали были весьма примечательны, и то демонстрировали критичность суждений, то исполнялись мистического энтузиазма. Эти разнонаправленные чувства попеременно выглядывали наружу, словно головы мужчины и женщины на старинном барометре, свойственное же ему стремление к компромиссу, все пыталось впрячь их в одну упряжку. По-видимому, русский успел побывать под его попечением не дольше недели, но уже оказал заметное воздействие, вызвав очень необычные эмоции, атаковавшие сердце и разум доктора. Начав с момента поступления, Шталь обрисовал его точными и выверенными фразами, как врач мог бы поведать о заинтересовавшем его пациенте. Затем описал метод суггестии, направленный на пробуждение утраченной памяти, полностью провалившейся в данном случае. Затем заговорил об общении, но все так же чётко и сжато. «Этот человек столь располагал к себе, был так послушен, а личность его столь привлекательна и таинственна, что я сам взялся за этот случай, не передавая ассистентам. Все попытки выяснить, кто он и откуда, провалились. Словно он приплыл в ту гостиницу из ночи времен. Никаких признаков безумия он не проявлял. Связь представлений в его голове, хоть и ограниченного свойства, была логичной и прочной. Состояние здоровья в целом прекрасное, если не считать странной внезапной лихорадки. Жизненные силы этого человека поражали. Хотя ел он совсем немного, только фрукты, молоко и овощи. От мяса его тошнило, при одном только виде мясного он весь содрогался. Люди его не привлекали, чаще всего он отшатывался от них как бы с недоуменным отвращением. Искал же общение, как ни странно, с животными. Заслышав собачий лай или топот копыт, подбегал к окну. Персидский кот одной из наших медсестер просто не отходил от него. Ветви дерева напротив его окна были просто унизаны птицами. Нередко они даже залетали в комнату и порхали вокруг русского, ничуть не страшась и весело распевая. Ни со мной, ни с санитарами он почти не говорил. Отдельные слова на разных языках, порой отрывистые фразы, соединявшие слова русские, французские, немецкие, а порой и из других языков. Но страннее всего было то, Что с животными он вел, похоже, долгие разговоры, вполне внятные обеим сторонам. Животные без сомнения признавали и понимали его. Но то была не речь в полном смысле слова, а непрестанное бормотание, похожее на лопотание ветра в листве. Тогда я дал ему свободу гулять во дворе и в саду. Ему только этого и было надо – общение с природой. С лица исчезли печали недоумения, глаза прояснились, и вообще он стал выглядеть куда счастливее. Бегал, смеялся и даже пел. Лихорадку как рукой сняло. Часто я проводил время рядом с ним, отпустив служителя, ибо этот русский меня более чем интересовал. Он вернул мне ощущение радости жизни, возбуждающей и восхитительной. Во всем его облике было нечто грандиозное, и дело тут не в физических размерах его тела. Часть меня, не связанная с рассудком, своего рода слепой инстинкт, в поисках опоры признала в нем некий фрагмент космической жизни, случайно попавший в человеческое тело и теперь обитающее в нём. Примерно тогда я ощутил воздействие, оказываемое им на меня, поскольку сам попросил комиссию, которая сочла его дальнейшее пребывание в клинике, нецелесообразным, оставить его на некоторое время. Более того, попросил позволить мне наблюдать за ним в частном порядке, после чего начал еще пристальнее присматриваться к нему. Он был мне необходим. Нечто из глубины моей души, неведомое прежде, было вызвано им к жизни и не могло без него существовать. Некая новая жажда, невыразимо сладкая и неутолимая, пробудилась у меня в крови и требовала его присутствия, которое и питало эту жажду. Незаметно она укрепилась во мне Всколохнув самые основания моего существа Вернее всего будет сказать Что она подвергала опасности мою личность Ибо проанализировав происходящее со мной Я установил, что она подрывала мой характер Каким он был прежде Все эти процессы шли из-под И когда я обнаружил их воздействие Они уже укрепились во мне Они уже давно набирали силу Сама же перемена. Вы быстро поймете из краткого описания. Все чистолюбивые желания исчезли. Прочие желания тоже ослабели, и вообще, значение людей вокруг начало тускнеть. «А что вместо этого?» – затаив дыхание, воскликнул Омелле. Он впервые перебил говорившего. Нахлынуло страстное желание покинуть город и искать красоты и простой жизни в неосвоенных краях. Отведать той жизни, какую знал этот человек. Не раздумывая двинуться за ним вслед во леса и пустоши, слиться с прекрасной землей и природой. Это я понял перво-наперво. Словно весь мир мой расширился, казалось, что мое сознание расширяется. Каким-то образом это поставило под угрозу привычные самоощущения... «И тут я заколебался!» Омелли ощутил дрожь в голосе приятеля. Даже при пересказе то страстное желание еще имело над ним власть, но, как всегда, он застыл на границе компромисса. Сердце звало его к спасению, но рассудок сжал на тормоза. «Ложь и пустота современной жизни!» Ее неприкрытая вульгарность, недостойность самих идеалов стали со всей очевидностью перед моим открывшимся внутренним зрением. Я был потрясен до глубины существа, представлявшегося до той поры ясным и вполне достойным уважения. Каким образом этот человек смог произвести на меня столь мощное воздействие, совершенно необъяснимо. Привегнуть в данном случае к модному словечку «гипноз» Все равно, что останавливать течь с помощью бумаги. Действительно, его влияние было подсознательным. Он не пытался поймать мое сознание в сети из хитро сплетенных слов. Все возникало из неизъяснимой глубины его молчания. Его действия и незамутненное счастье, выражавшиеся в лице и повадке, возможно, служившие строительным материалом для речи, могли воздействовать как потенциально мощные агенты суггестии, однако никаких существенных объяснений, произведенному эффекту, за исключением фантастических теорий, о которых я вам прежде рассказывал, я найти не смог. Поэтому могу поведать лишь о результатах неведомого воздействия, которые я испытал на себе. «Скажите, ваше ощущение расширенного сознания?» — спросил слушатель. «Было ли оно непрерывным?» «Нет, оно наплывало временами», — отвечал Шталь. «Поэтому мое привычное будничное сознание могло его контролировать. В то время как оно посмеивалось над повседневным сознанием и жалело его, последнее его страшилось». Моя профессиональная подготовка учила рассматривать подобные рассогласования как симптом недуга, начало процесса, который может привести к безумию. Признаки диссоциации, распада личности, о котором писали Мортон Принс и другие. Принц. Американский невропатолог 1854-1929 описал случай множественной личности, состоящей из трех отдельных личностей, сменявших одна другую. Две из этих личностей не были известны третьей. Занимался также изучением автоматического письма. Речь его становилась все менее плавной, даже местами неясной. Видимо, до сих пор опыт пережитого не полностью улегся в его голове. Среди прочих странных симптомов, я вскоре установил, что такое постепенное расширение сознания особенно брало вверх во сне. Дневные дела отвлекали, не давали сосредоточиться, поэтому особенно и я ощущал расширение сразу после пробуждения и вечером, когда сильно уставал. Поэтому добыл лучше изучить данный феномен, я стал приходить к русскому на ночь, чтобы спать в непосредственной близости от него. Ночью, когда он засыпал, я тихо входил в его комнату и оставался там до утра, то дремля, то пробуждаясь, ведя наблюдение за нами двоими и за двоими в себе. Так я совершил еще одно странное открытие. «Сильнее всего он воздействовал на меня, когда спал сам». А Лучше всего описать это так. Я сознавал, что спящим он стремился увлечь меня с собой, куда-то в свой прекрасный мир, в тот край, где он проявлялся полностью, а не частично, каким представал передо мной в обычном дневном мире. Его личность была словно каналом в живую сознающую природу, «Только вы ощущали, — снова перебил Омелли, — что если поддадитесь, наступит необратимая внутренняя катастрофа, и оттого сопротивлялись?» Так он сформулировал свой вопрос намеренно. «Поскольку я установил...» Последовал многозначительный ответ, произнесенный ровным голосом, в то время как Шталь вглядывался в своего собеседника при слабом свете, что пробуждаемое им во мне желание есть не больше не меньше, как желание покинуть этот мир, чтобы избегнуть ограничений, собственно, покинуть тело. Вот до чего дошло мое разочарование современной жизнью. До влечения к самоубийству. Пауза, последовавшая за этими словами, была рассчитанной, по крайней мере, со стороны шталя. Омелли не нарушал молчания. Оба мужчины зашевелились и встали с бухт каната. За время долгого сидения члены их затекли. Пару минут они стояли, облокотившись на парапет и молча глядя на фосфоресцирующее море. Голубоватые гористые берега проплывали мимо, затеняя звездное небо. Когда же они вновь уселись, то на сей раз доктор Штальз занял место между слушателем и морем. Омельни не замедлил приметить этот маневр, улыбнувшись про себя. Не меньше было рассчитано и воздействие всего рассказа на него. Ирландец не смог удержаться, чтобы не сказать. Право, вовсе не стоило бояться. Мысль о подобного рода уходе даже ни разу не пришла мне в голову, к тому же мне хватает забот пока. Надо придумать, как передать миру то, что я должен. Он рассмеялся в тишине, последовавшей за его словами, но Шталь никак не прореагировал на них, будто вовсе не слышал. Ирландец же понимал, что если и существовала некая опасность, то исключительно в нерешительности и половинчатости ему же самому подобная слабость совершенно не была присуща. Взгляд его был целостен и смел, тело полно света, он не знал сомнений. Для него возврат к природе означал совсем не отрицание человеческой жизни и не обесценивание человеческих интересов, но лишь кардинальную их переоценку. И вот однажды ночью, когда я наблюдал за ним, спящим в небольшой комнатке, продолжал немец, как ни в чем не бывало, будто и не прерывался, и я впервые точно зафиксировал то чрезвычайное увеличение в размерах, о котором уже упоминал, и понял, что оно означало. Возникающая масса принимала совсем иные очертания, причем видел я это не глазами, и видел то, кем он себя ощущал. Личность этого существа, его суть, воздействовала на меня напрямую. Вначале на эмоции, потом на чувства, понимаете? Это было вполне распланированное нападение. И я, наконец, осознал, что шло воздействие на мой мозг, доказательством чему послужил тот факт, что стоило сделать над собой усилие, как я вновь стал видеть его нормально – ту же секунду, когда я отказался видеть другую форму, она куда-то отступила и исчезла. Омель отметил еще одну точно рассчитанную паузу. Но и на этот раз он хранил спокойствие и просто ждал продолжения. Причем зрение было не единственным чувственным каналом, подвергшимся воздействию, заговорил вновь Шталь. Обоняние и слух также подтверждали перемены. Лишь осязание не включалось в галлюцинацию. Порой в ночи, пока я сидел подле него, за открытым окном во дворе и садах слышался топот и далекий гомон голосов, поднимающимся ветре. Гул, как бывает в кронах деревьев, или свист крыльев большой стаи птиц. Я ощущал эти звуки в воздухе, и по содроганию почвы топот сотрясал лужайку и воздух. Одновременно доносился резкий аромат, напоминавший запах прелых листьев, цветов после дождя, равнин, широких степей и, да, вполне определенно, животных, коней. Но когда я решительно отверг их существование, эти проявления исчезли ровно таким же образом, как и ощущение необычных размеров. Правда, испытав их, я ослабел, стал более подвержен нападению. Более того, я совершенно определенно установил, что иммонации шли от него во время сна. Казалось, он высвобождал их, когда спал. Заснувшее тело испускало их наружу, но стоило инстинкту прийти мне на помощь, остерегая, хотя и в виде неведомо как возникшей интуиции, как я понял. Стоит мне заснуть в его присутствии, как перемены перекинутся на меня, и я присоединюсь к нему». «Чтобы вырваться наружу, чтобы познать свободу более широкого сознания», — воскликнул Терренс. «То, что у человека моих взглядов вообще возникли такие мысли, показывали, как далеко зашел процесс, хотя я его не осознавал», — продолжал доктор, вновь не обратив никакого внимания на то, что его перебили. «Однако тогда я еще этого не понимал». И я очнулся от потрясения, когда, пожелав выйти из наплывавшего состояния, не смог. «Поэтому вы сбежали», — без обиняков сказал Ирландец, не особенно стараясь скрыть презрение. «Мы выписали его, но прежде произошло еще нечто, о чем я собирался рассказать, и если вы, конечно, еще склонны слушать». «Я не устал, если вы это имели в виду. Могу слушать хоть всю ночь». Он снова поднялся с места размяться, и шталь тут же вскочил. Они встали рядом у парапета. Немец был без шляпы, ветер от движения прохода отдувал его бороду назад. Теплый ветерок нес ароматы берега и моря. Ласково тронув их лиц, он пролетел над крестьянами, спящими на нижней палубе. Мачты и такелаж мирно вздымались на фоне звездного неба. «Прежде я был лишь наполовину захвачен», продолжал доктор, стоя почти вплотную к ирландцу, «я нашел затруднительным высвободиться из-под его влияния. Прочие приметы также подтверждали, что во мне подспудно шла радикальная перемена. Они поступали отовсюду, вначале почти незаметные, они постепенно заползли во все щелки, заполнили провалы и трещинки, укрепили сочленения и создали вокруг меня иллюзию», В плен, который я попал. О них нелегко рассказывать. Лишь для вас, после пережитого сходного опыта в горах, могут они быть понятны. Вы также преодолели похожие искушения и выдержали ту же бурю. Он схватил умылли за руку и, подержав немного, отпустил. Вы избегли безумия подобно мне, и поймете мои слова, если я скажу. что ощущение потери личностного самосознания было столь опасно, сколь соблазнительно сильно. Ощущение расширения было столь восхитительно, что ему было сложно противостоять. Маною овладело то ощущение экзальтации и языческой радости, известной людям в ранней юности, но вместе с юностью приходящее. В присутствии души того человека, столь мощной в своей простоте, я словно прикасался к источникам самой жизни и пил из них. Они же наводнили мой разум грезами, которые неотступно вселяли в меня мысли о восторге, лежащем вне пределов тела. И я переносился в природу, И чувствовал, что какая-то часть меня, только что пробудившаяся, тянулась к нему под дождем и в блеске солнца, далеко в сладостное и усыпанное звездами небо, словно дерево, переросшее густой подлесок, что мешал нижней части его ощущать свет и свободу. «Да, здорово задело вас, доктор», – пробормотал Омелли. Боги прошли совсем рядом. Как же сильно ненавидел я тьму, державшую мое тело в заключении, и жаждал распылиться в природе, разлететься с ветром и росой и сиять вместе со звездами, вместе с солнцем. Выход, о котором я упомянул чуть выше, начал казаться верным и необходимым, хотя я и стремился скрыть эту одержимость даже от самого себя и пытался сопротивляться. «Вы еще упоминали, что возникли иные признаки», напомнил ирландец, когда его собеседник остановился перевести дух. Поведанное доктором было ему известно по собственному опыту. Его уже утомили экивоки, с помощью которых доктор пытался подвести его к признанию всего пережитого безумия. «Поверхностное знание всегда опасно. Теперь было вполне ясно, от отчего нерешительность человека рассудочного склада привела его к ошибочному шагу. Значит, и другие испытывали сходное воздействие. Вы сможете завтра прочитать об этом в подробном отчете, который я составил тогда же. Он слишком длинен, чтобы полностью передать сейчас. Но кое-что я могу рассказать. Было несколько попыток побега из клиники, возникшей у многих желание вырваться. Пациенты стремились подойти как можно ближе к комнате, где он содержался. У них отмечалась тоска по открытому пространству и садам. Несколько человек надолго впали в транс. Пациенты также слышали рев проносящегося ветра и топот копыт. У некоторых возникли вспышки буйства, у иных – молчаливый экстаз. Можно усмотреть параллель с массовыми безумиями, охватывающими порой религиозные общины в монастырях. Только тут не было ни проповедника, ни красноречивого лидера, способного увлечь за собой и вызвать истерическое состояние. Ничего, кроме этого безмолвного средоточия энергии, мягкого, и располагающего к себе словно дитя, которое не способно связать и двух слов, и распространяющее мощное свое влияние бессознательно, преимущественно во сне. За редким исключением все происходило ночью, а достигало максимальной силы, как мне позже сообщали, когда я засыпал в его комнате возле его спящего тела. Происходила масса всего любопытного, в чем вы сможете убедиться, когда прочитаете отчет. «Скажем, рассказы моих ассистентов или те, что передавали испуганные медсестра и санитар, а также привратник, который даже заикался, когда говорил о странных визитерах, звонивших в дверь еще до рассвета и пытавшихся протиснуться внутрь, говоря, что они посланники, что их вызывали и что они должны пройти?» Крупные. Странные фигуры в развивающихся одеждах, которых привратник называл с некоторым юмором «циркачами» или «созданиями из волшебных сказок», исчезавшие так же неожиданно, как и появлялись. Даже если допустить тут некоторую долю выдумки и преувеличения, росказни эти были слишком странными, доложу я вам, а в совокупности с усилением галлюцинаций у большинства пациентов, участившимися случаями попыток самоубийства, с которыми персонал уже не справлялся, сделали выбор для меня совершенно ясным. Я должен был руководствоваться своим врачебным долгом. «А каково было самое сильное воздействие на вас самих?» – спокойно переспросил ирландец. Шталь устало вздохнул и отвечал с усилившейся печалью в голосе. «Я уже вкратце рассказывал. Могу лишь повторить, хотя повторение не усилит воздействие. Бесполезность большинства целей, что ставит люди перед собой сегодня, то, что вы сами назвали ужасом современной цивилизации». тщеславие, которым проникнут современный механический прогресс. Дикая безумная красота, исходившая от личности этого человека, заполнила все вокруг и заразила многих, меня в особенности. Заразила жаждой простых и природных вещей и страстью к духовной красоте, сопровождающей их. Слава, богатство, положение в обществе стали казаться бесплотней теней, а нечто иное – Неизреченное представилось много важнее. Мне хотелось бросить все и жить на природе, познать простоту, цели, лишенные себелюбия, золотое бытие ребенка, рассветов, росы и ручьев, о котором пекутся леса и кого ласкает ветер. Он вновь сделал небольшую паузу, чтобы перевести дух, и добавил. «Вот как ко мне подобралась коварная мания, пока я не обнаружил ее и не пресек ее развитие». «Даже так?» «То, чего он искал и жаждал, возможно, даже вспоминал. В телесном мире невозможно. Это было духовное состояние». «Или же то, которое возможно познать субъективно», — уточнил Умелли. «Я по природе своей далеко не лотофак», – продолжал он с напором, – «поэтому я активно начал сопротивляться воздействию и одержал победу. Но, должен признаться, вначале оно нахлынуло на меня подобно буре, настоящему урагану восторга». Я всегда так же, как и вы, возможно, считал, что цивилизация принесла с собой целый сон болезней и что те немногие заболевания, встречающиеся у более диких племен, могут быть излечены средствами, поставляемыми самой Землей. Именно эта линия рассуждений и оказалась подвержена воздействию, поскольку не вызывала у меня возражений, подкрепленные собственным моим опытом. Сегодня полученные на практике способы лечения, травы и подобные им натуральные методы известны под именами солнечной процедуры, воздушные процедуры, верный метод Кнейпа, обтирание морской водой и множество прочих. Себастьян Кнейп, 1821-1897, баварский священник, один из основателей натуропатии в медицине. Заболев в 1848 году, излечил себя с помощью водных процедур по методу контраста и тому подобных, получивших его имя. Никогда прежде не было такого количества докторов, пользующих пациентов, страдающих массой болезней, вызванных искусственностью современной цивилизации по причине забвения некой центральной жизненной силы, которую человек... должен разделять с природой. Вы все это прочитаете в моем отчете. Я лишь хотел бы подчеркнуть, насколько хитро воздействие, которому я подвергся, воспользовалось моими профессиональными знаниями. Поистине, духовные пастры и врачи — единственно возможные и необходимые профессии в мире, и они должны быть единой профессией. Глава 44 Тут он вдруг отшатнулся, словно вдруг осознал, что сказал лишнее. Взяв своего собеседника под руку, он зашагал с ним дальше по палубе. Когда они проходили мимо мостика, капитан их поприветствовал, и ветер подхватил его громкий жизнерадостный смех. Инженер-американец вынырнул из-за темного угла, едва не столкнувшись с ними, лицо его раскраснелось. «Внизу, как в топке», — сказал он, как обычно, чуть гнусаве. «Спать, слишком жарко». Вышел глотнуть свежего воздуха. Он было двинулся вслед за ними, но доктор лишь констатировал. «Верно. Ветер дует в корму, поэтому ток воздуха не ощущается». После чего отвесил поклон, и даже этому толстокожему представителю самой передовой цивилизации мира стало ясно, что его компании не ищут. Когда они достигли двери в каюту, Омелли про себя восхитился, с каким достоинством этот коротышка смог отказать американцу. Хотя ему бы, по совести говоря, некоторое отвлечение не помешало. Долгий рассказ немца его утомил. К тому же чувствовалось, что тот что-то не договорил. утаив. Притом немало, компромисс ограничились с нечестностью. А последней части рассказа почти нагнала на него скуку, ибо, как он легко догадался, это был четко рассчитанный ход, прежде всего нацеленный на то, чтобы выявить сходную нечеткость в его собственных взглядах. Но нет. Он видел все замыслы приятеля насквозь. Шталь желал спасти его, показав, что сходные переживания, испытанные им, были всего лишь симптомом душевного расстройства. а вместе с тем навязать ему из-под свою интерпретацию событий. Однако интуитивно ирландец чувствовал, что доктору даже хотелось бы услышать иное объяснение. Отчасти он был готов его принять. Внутренне улыбнувшись, Омелли наблюдал, как Шталь снова, как старь готовит кофе. И терпеливо ждал продолжения. В определенном смысле это было даже полезно, но потом. Когда он вернется в цивилизованные края, к цивилизованной жизни, ему нередко придется сталкиваться с подобной реакцией после передачи своего послания современным думающим, образованным людям. Тем, кого он обязан привлечь на сторону своей мечты, ибо без их поддержки ни одно движение не может быть хотя бы отчасти успешным. «Значит, как и мне, — начал Шталь, ограждая руками пламя спиртовой горелки на столе между ними, — вам едва удалось вырваться. Буквально чудом. С чем я вас от души и поздравляю». «Благодарю», — сухо откликнулся ирландец. «Запишите свою версию. Я свою уже почти завершил. И сравним записи. А может, мы даже могли бы их опубликовать вместе?» Он разлил по чашкам ароматный кофе. Приятели сидели друг против друга за маленьким столиком, но Омалье не проглотил нажидку. Он хотел услышать повесть приятеля до конца. И через некоторое время напрямую попросил об этом. Значит, стоило выписать беспокойного пациента, как все сразу прекратилось? Через некоторое время. Довольно скоро. «И у вас также. И Я пришел в чувство. Восстановил контроль над собой. Неподвластный рассудку импульса отступили. Он улыбнулся, отхлебнув кофе. «Ведь сейчас перед вами, как вы видите, сидит вполне здравомыслящий судовой врач!» Закончил он, глядя прямо в глаза собеседнику. «Поздравляю!» «Вилен поклонился он. «Большое спасибо. Немецкий». «Однако, что же вы пропустили?» – продолжал Терренс. «Подобно мне, вы могли бы познать космическое сознание. Могли бы повстречаться с богами». «В смирительной рубашке!» – резко отреагировал доктор. И они расхохотались, как некогда прежде, с бокалами Кохитинского в руках, Два противоборствующих типа, что вечно будут спорить друг с другом. Вопреки ожиданиям, немцу больше почти нечего было сказать. Он упомянул, как начал искать труды прежде неведомых ему мыслителей, желая найти объяснение пережитому, сколь умозрительным бы оно ни оказалось. Коснулся того, как набрел в своих поисках на Фехнера, поэтические теории которого весьма тщательно изучил. как добавил в свой круг чтения наиболее достоверные отчеты о спиритизме и даже менее разработанные теории, согласно которым часть человеческого существа, именуемая астральной или эфирной, способна отрываться от родительского центра и, волоча вслед за собой более тонкие воздействия желаний и стремлений, построить весьма ярко воспринимаемые субъективное состояние, где все эти стремления осуществляются. Истинный рай. Однако он не выдал, какое именно воздействие произвело на него это чтение, а также не поделился мнением, обнаружил ли он некую истину или возможное толкование. Лишь перечислил список имен авторов и названий книг, не менее чем на трех языках, отличающихся поистине всеохватностью. От Платона и Неоплатоников и далее через века, включая Майерса, Дюпреля, Флурноя, Лоджа и Мортона Принца. Карль Дюпрель, 1839-1899, немецкий философ, занимался оккультизмом с учетом теории эволюции Чарльза Дарвина, изучал животный магнетизм, медиумов, в частности Эусапии Палладино. Его книга «Философия мистики» 1885, знакомит с научными исследованиями явлений ясновидения и, и сомнамбулизма, объясняет природу и значение сновидений, а также скрытые способности человека во сне. учат их помощью управлять своей памятью, заглядывать в будущее, бороться с недугами. Теодор Флурной 1854-1920, швейцарский психолог. Основал лабораторию экспериментальной психологии. Результаты исследования на основах фантазии молодой женщины, мисс Миллер, описанная им в 1906 году, легли в основу символов трансформации Карла Юнга, 1911 Книги, знаменовавшие окончательный отход теории Юнга от выдвинутой Зигмундом Фрейдом. Оливер Лодж 1851-1940. Английский физик. За работы по беспроволочному телеграфу, произведенный в рыцарское звание. Написал также ряд книг о жизни после смерти, в частности, «Доказательства жизни после смерти» 1906, которая могла быть среди упоминаемых героем Блэкуда. из всех них, как Омелли понял по наиболее часто упоминаемым фрагментам еще на пути в Батум, Фехнер импонировал противоречивому и оригинальному уму доктора больше всего, хотя напрямую он в этом не сознавался. По крайней мере, казалось, что он склонялся к мысли о нераздельности сознания и материи и что своего рода космическое сознание может быть свойственно Земле равным образом, как и другим планетам и звездам. Идея про мира, о которой он так часто упоминал, отчасти захватила его воображение. Это, по крайней мере, было ясно. Ирландец все впитал, но был уже слишком утомлен, чтобы спорить, и слишком завален новыми сведениями, чтобы задавать вопросы. Обычная говорливость покинула его. Он дал доктору выговориться, ни разу не перебив. И предостережение усвоил вместе с прочим. Но ничто из услышанного не переменило его намерений. Уже не первый восход солнца встречали они со Шталем вместе, Теперь же, когда они ступили на палубу вдохнуть утреннего воздуха, перед ними встало словно сон, оставленный по себе на морской глади ночью Корсика. «По крайней мере, теперь вы понимаете, от чего я тогда с таким интересом наблюдал за вашим другом и так хотел разделить вас, чтобы вы не подвергали себе опасности во сне». когда влияние находящегося рядом русского особенно сильно. В то же время не мог удержаться, чтобы не проследить, какое он оказал на вас воздействие вблизи. Поэтому я всегда так хорошо понимал, что творится у вас на душе. Омелли спокойно повторил то, во что верил, и что питало его мечту. Когда вернусь, стану распространять на родине свою весть, поскольку она... «Истина». «Лучше молчать», — последовал ответ. «Сколь бы истина она ни была, мир не готов ее услышать». «Сами убедитесь, уже во время рассказа суть улетучится, и рассказывать будет нечего. Кроме того, ваша мечта должна одновременно открыться многим, вас никто не поймет». «Я могу лишь пытаться». «Ни до одного делового человека вы не достучитесь». «Разве что совсем до немногих интеллектуалов. Получится лишь укрепить мечты те, кто и без того грезит наяву». «Так в чем же прок?» – спрашиваю я вас. «В чем?» «Мир вас жаждет простоты», – пробормотал ирландец в ответ. «В его душе навстречу солнцу, встающего из розовых волн, поднималось сладостное пламя. Больше вы не нужно». Ни малейшего Прока! последовал лаконичный ответ. Не смогут узнать богов! воскликнул у Мелли, для которого в этих словах было все средоточие видения. Шталь некоторое время изучающе глядел на него, прежде чем заговорить снова, и вновь выражение его лица стало задумчивым, в карих глазах светилось восхищение. «Друг мой!» — серьезно, почти мрачно начал он. «Людям боги ни к чему. Люди предпочитают менее изысканные удовольствия. Возбуждение физическими стимулами значительно более грубого свойства». «Болезни, страдания, разъединенность!» — вставил ирландец. Немец пожал плечами. «Такова их стадия развития?» «Если преуспеете, вам удастся лишь заставить малую часть почувствовать себя неловко. Большинство же и ухом не поведет. Лишь одному на миллион принесете вы мир и счастье». «Пусть хоть одному!» — воскликнул ирландец. «Значит, мои усилия чего-то достоили?» Очень мягко, сочувственно, почти нежно улыбаясь, шталь закончил. «Тогда продолжайте грезить, мой друг». но грезить в одиночку в мире и тишине. Тот единственный, кого я имел в виду, — это вы и есть. И, пожав ему руку, доктор повернулся, чтобы вернуться в каюту. Омелли постоял еще немного на палубе, любуясь восходом. Больше они не сказали друг другу ни слова, Когда за спиной ирландца тихо прикрылась дверь, в его уме четко прозвучало «Трус и эгоист». Но сам Шталь, оставшись один в каюте, судя по выражению его лица, мыслил иначе. Похоже, он почти вымолвил свои мысли вслух. Так или иначе, Омелли это вспомнил позже, с его губ слетел вздох, в котором мешались печаль И облегчение. Прекрасный и неразумный мечтатель, но, слава Богу, безвредный для других и для себя. Вскоре и Омелли вернулся к себе в каюту. Прежде чем заснуть, он долго лежал, охваченный печалью, только сейчас услышав невысказанную мысль приятель. Теперь он осознал, сколь неодолимы преграды. мир сочтет его безобидным безумцем однако полностью погрузившись в сон он скользнул за рассветную дымку в сад промира заветное слово у него никому не отнять нельзя не пытаться глава 45 На этом исписанные вдоль и поперёк записные книжки обрываются. Настал черед действий, приведших к неминуемому краху. Легко можно себе представить краткую историю безумной компании Омелли. Для тех, кто изберет предметом изложения историю похороненных надежд и их правозвестников, подробное раскрытия стадии конкретно данной могли бы заинтересовать. Для меня лично это слишком печальная история. Не могу заставить себя передавать, а тем более анализировать повесть разбитого сердца, когда это касается очень близкого, дорогого мне друга, искренне любившего меня. Кроме того, и эти наблюдения за человеком неординарным, хоть и любопытные, не на вы под луной. Такова истинная история множества поэтов и мечтателей с начала времен, хотя они не столь часто говорят, а порой и не догадываются. Лишь сами поэты, а особенно те, кто лишь наполовину может выразить снидающий их пламень, способны постичь жгучую боль, страсть и замкнутость переживаний. «Большую часть тех месяцев, когда Тайранса развивал свою безнадежную деятельность, и я находился в отъезде, и меня достигали лишь отрывочные вести. Однако, думаю, ничто было не способно остановить его. Никакая житейская мудрость не могла заставить хотя бы приостановиться и задуматься. Он был одержим, и пока снедающее его пламя само не потухло бы, ничего нельзя было поделать. Богатым ли? Бедным ли, он не переставал рассказывать о простой жизни, о мистическом бытии души, о том, что истинное знание и истинный прогресс лишь внутри и с внешними проявлениями не связан. Не жалея себя самозабвенно, упорно, кстати и не кстати, не зная полумер, нес он свою весть». Энтузиазм его мешал чувству меры, а экстравагантность не давала людям разглядеть зерно истины, несомненно крившейся в его словах. Для того, чтобы дать движению толчок, он продал все, что у него было. Оставшись без единого пенни, он буквально осел под грузом славной вести об ослепительной и несказанной мечте. Намеком подчас удается добиться существенно большего, чем применяем мощный молот убеждения, но этот метод он в свой арсенал не включал. Его вера была куда крупнее горчичного зерна. Она укоренилась и взошла целым лесом грововыми раскатами, рассылающим весть. И Терренс, не смолкая, во всю силу легких стремился ее донести. Думаю, все же, что горькое разочарование, кроющееся за банальным выражением «разбитое сердце», его не постигло, ибо казалось, что жестокая неудача, выставившая его на посмешище, лишь укрепила в нем надежду и целеустремленность, заставила искать более убедительных методов внушения. Горькая чаша была испита до конца, но вера у Мелли не утратила ни единого перышка, Открыты хохочущие люди в гайд-парке, пустые скамьи во множестве публичных залов, краткие, ничего не говорящие заметки, заткнутые в неприметный угол, в которых у Мэйли называли «выжившим изуматипом типом» и «длинноволосым пророком». Даже полное молчание, с которым встречали любимые его буклеты, письма в редакции и прочее, печалили его, скорее из-за других, а не из-за себя. Любые страдания его носили исключительно альтруистический характер. И мечта его, и побудительные мотивы, и всеобщие, хотя и неуклюже выражающиеся сострадания, неподдельная любовь к человечеству были слишком велики, чтобы принимать в расчет личные неудобства». Поэтому, полагаю, столь глубокое разочарование не заронило в него чувство горькой обиды, которое неминуемо постигла бы беднягу, будь его мечта менее чистой. Ни малейших сомнений в своей правоте у него не возникало. Во всех предлагавших помощь он не подозревал никакой задней мысли. Приветствовал даже явных глупцов и чудаков, которые приходили к нему под знамена, дабы протащить под шумок и свою, и дефикс, Несколько сожалея, что, как Штали предвидел, ему не удалось привлечь людей более сознательно. И даже не усматривал двойного дна в действиях немногих богатых и знатных женщин, приглашавших его к себе в салоны лишь для того, чтобы за эксцентричностью гостя скрыть собственную заурядность, Вплоть до самого конца он смело придерживался своих убеждений, даривших ему душевный покой. Даже перемена метода действий, к которой он затем прибегнул, говорила о стойкости его веры. «Я начал не с того конца», — решил он. «Мне никогда не достичь сердца людей, воздействуя на их разум». Их мозг полностью во власти механически изготовленных богов современной цивилизации Снаружи переменить направление их мыслей и страстей не получится Слишком велика инерция Я должен достучаться до них изнутри Чтобы достичь их сердец, новой идеи должны подняться из глубины их существа Но я вижу более верный путь Внутренний Я коснусь их душ через красоту. Он до последнего момента был убежден, что смерть позволит ему слиться с коллективным сознанием Земли и что оттуда, из глубины ее вечной красоты, он достигнет сердец людей через проблески прекрасного в природе. И так донесет пламенеющую в нем весть. Терренс любил цитировать строки из поэмы «Адонайс». «Не умер он. Теперь он и весь в природе. Он голосам небесным и земным сегодня вторит, гений всех мелодий, присущ траве, камням, ручьям лесным, тьме, свету и грозе, мирам иным». где в таинствах стихийных та же сила, которая, совпав отныне с ним, и всех, и вся любовью охватила, и землю основав, зажгла вверху светила. прекрасно украсивший сперва в прекрасном весь, в духовном напряжении, которое сильнее вещества, так, что громоздкий мир в и в костной толще в мертвом протяжении, Упорно затрудняющим полет возможны образ и преображение. Строки из поэмы Перси Бишешели в переводе микушевича Мысль эта, выраженная множеством способов, не сходила с его уст. Грязить было верно, пусть одному, поскольку красота мечты должна была добавиться к красоте целого, частью которого она была. Ничто не потеряно. Все со временем вернется, чтобы накормить мир. Он познал милостивые мысли Земли, но их было нелегко вместить и почти невозможно выразить. Мистическое откровение полностью не передать. Лишь для того, кто его испытал, имеет оно смысл. Лишь над тем оно властно. Телесное откровение невозможно. Лишь тем из людей оно ведомо, в чьих сердцах поднималось оно интуитивно и ощущалось в форме природных идей. Его приносит вдохновение. Красота становится проводником, чтобы достичь умов людей. В начале Следует изменить их сердца. У меня лучше получится с другой стороны. Из того древнего сада, лежащего в сердце Матери-Земли, так выйдет без ошибки. Глава 46 Так вышло. что мы снова повстречались в конце сырой туманной осени. В воздухе уже тянуло зимой, Лондон сделался унылым и исхудалый запущенный вид друга, сразу мне все поведал. Лишь прежняя страстность в голосе доказывала, что дух его не ослабел. Прежний огонь светился в его глазах и выражении лица. «Я сделал великое открытие, старина!» – воскликнул он с прежним воодушевлением – «Я, наконец, открыл!» «Ты прежде делал их немало!» Жизнерадостно откликнулся я, хотя мысли мои занимало его печальное состояние здоровья. Внешний вид его меня просто поразил. Терренс стоял среди разбросанных бумаг, книг, галстуков, сапог, рюкзаков и географических карт, высыпавшихся из брезентового мешка. Старый костюм серой фланели свисал с сущего скелета. Вся жизнь сконцентрировалась в глазах, дальнозорких голубых глазах. Теперь они сделались темнее, словно в них плескалось море. Волосы, отросшие нечесанные, падали на лоб. Он был бледен, и в то же время на щеках горел лихорадочный румянец. Передо мной стоял почти бесплотный дух. «Ты прежде делал их немало», «С удовольствием послушаю. Это еще лучше прочих?» Несколько мгновений он смотрел как бы сквозь меня. Мне даже стало немного не по себе. На самом деле он зрел дальше и видел совсем не меня. И я даже обернулся, но ничего не разглядел в сгущающихся сумерках. «Проще. Намного проще», — быстро ответил он. Придвинувшись ближе, он зашептал. Показалось ли мне, или от его дыхания действительно пахнуло цветами? В воздухе действительно стоял странный аромат, дикий и пряный, как в саду весной. И что это? Сад. Повсюду. Вовсе не надо отправляться на Кавказ, чтобы его обнаружить. Он и тут, в старом Лондоне, на его туманных улицах и грязных мостовых. Даже в этой заполненной хламом неубранной комнате. Сейчас, когда гаснет лампа, и тысячи людей забываются сном, врата из рога и слоновой кости здесь, он похлопал себя по груди, и цветы, длинные гряды холмов, обдуваемых ветром, огромное стадо, нимфы, солнечный свет и боги. Теперь он так привязался к комнатке в Пэддингтоне, где были сложены все его книги и записи, что когда странная болезнь, поразившая его, усилилась, а приступы безымянной лихорадки участились, я нанял спальню для него в этом же доме. И в той дешевой комнатушке, похожей на клетку, он испустил последнее дыхание. Я назвал его болезнь странной, поскольку ее так никто и не распознал. Он словно просто угас, не страдая ни от боли, ни от бессонницы. Он ни на что не жаловался и не проявлял симптомов ни одной из известных болезней. «Ваш друг физически вполне здоров», – сказал мне врач, когда я потребовал от него на лестнице после осмотра сказать правду. «Вполне». Ничего, кроме свежего воздуха и хорошего питания, ему не требуется. Его тело не получает питательных веществ. Проблема не в душевной сфере, вне всякого сомнения. Связана с неким глубоким разочарованием. И если бы вам удалось переменить направление его мыслей, пробудить интерес к обычным вещам, переменить обстановку, возможно, тогда... Он пожал плечами с озабоченным видом. Скажите, он умирает? Думаю, да. Он умирает. Умирает тот. Умирает от недостатка жизни. Он потерял желание жить. Но у него еще осталось много сил. Он полон сил, но все они истекают бесследно. Уходят куда-то. Организм ничего не получает. А как с психикой? — спросил я. — У него нет никаких отклонений? В обычном смысле слова нет. Его сознание вполне ясное и активное. Насколько могу судить, мыслительный процесс не нарушен. Мне кажется... Пока шофер накручивал рукоять стартера, доктор задержался немного на пороге дома. И я с тревогой ожидал окончания фразы. Это похоже на особый случай ностальгии, весьма редко встречающийся и трудноизлечимой. Острая и жестокая ностальгия, которую порой зовут «разбитым сердцем». Стоя уже у дверцы автомобиля, он еще на минуту задержался. Когда вся жизненная энергия человека устремляется к далекому и недостижимому месту, или человеку, или... или же неким воображаемым желанием, которое он стремится удовлетворить? К мечте? Может быть, даже и так. Садясь в машину, он продолжал размышлять. Причина вполне может быть духовного порядка. Люди религиозного и поэтического склада наиболее подвержены, и их труднее всего вылечить, когда они впадают в такое состояние. Чувствовалось, что доктору с трудом удается скрывать уверенность в своем диагнозе. И «Если вы действительно хотите спасти его, постарайтесь применить направление его мыслей. Должен признаться, я тут не в состоянии ничего предпринять». И затем, чуть потянув за седую бородку и глянув на меня поверх очков, с сомнением в голосе добавил Вот только те цветы. Лучше бы их убрать из комнаты. Слишком сильно пахнут. Так будет лучше. Он снова пристально глянул на меня. В глазах мелькнуло странное выражение. А меня тоже охватило непонятное смятение. Я даже на какое-то время потерял дар речи, а когда вновь смог говорить, автомобиль доктора уже скрылся за поворотом. Ведь в той комнатушке никаких цветов не было. Но, видимо, аромат полей и лесов достиг также и доктора, чем тот был порядком смущен. Переменить направление его мыслей. И я зашел в дом, раздумывая, как честному и не только о себе думающему другу последовать совету доктора. Каким иным мотивом, кроме как вполне эгоистичным желанием сохранить Терренса для своего собственного удовольствия, мог я руководствоваться, пытаясь отвратить его мысли от воображаемых радостей и мира к страданиям и низким фактам повседневного существования, которые он столь презирал? Тут дорогу мне преградила растрепанная светловолосая хозяйка, у которой мы квартировали. Миссис Хит остановила меня в коридоре, желая добиться ответа, не хотели бы мы договориться касательно расчета. Манеры ее были вполне решительны. Оказалось, что Терренс задолжал за три месяца. «И его спрашивать толку никакого?» – вела она свое, хотя в целом и не зло. «Больше мочи нет терпеть проволочки». Он все говорит о богах, да каком-то мистере Пане, который за всем присмотрит. Но я никогда не ни его самого не вижу, ни этого его мистера Пана. А всех вещей его там?» Кивнула она в сторону комнаты жильца. И «Если продать, так на сынки книгу гимнов не хватит». Санки Мудская книга гимнов. Имеется в виду евангелические гимны представителей Американской Евангелической церкви Сенки и Муди в конце 19 века, ставшие весьма популярными в среде англоязычных протестантов. Я успокоил ее. Невозможно было не улыбнуться в ответ на ее речи. К тому же, я заметил про себя, что для некоторых книга гимнов Сенки могла содержать мечты не менее возвышенные, чем у моего друга, и гораздо менее беспокойные. Однако эта фраза про какого-то мистера Пана, который мог бы поручиться за жильца перед хозяйкой, послужила невольным комментарием к современной точке зрения, от чего мне захотелось скорее заплакать, чем засмеяться. Омэлли и Миссис Хит, не ведая того, обрисовали глубокую пропасть что пролегла между ними. Теренс постепенно угасал, покидая бушующий внешний мир ради внутреннего покоя. Центр его сознания переместился из переходной формы призрака в более глубокое постоянство вечной реальности. Так он объяснил мне происходящее в одной из наших последних странных бесед. Теренс наблюдал за собственным уходом. Он часами лежал в постели, уставившись счастливыми глазами в никуда. Лицо его положительно сияло. Пульс часто почти совсем пропадал. Казалось, Омелли уже не дышит, но сознание он не терял и в транс не погружался. Когда я находил в себе силы обратиться к нему, чтобы вернуть обратно к жизни, мой голос достигал его ушей, и он отвечал. Тогда глаза тускнели, теряли счастливый свет, обращаясь ко внешнему миру на меня. «Тяга теперь так велика», — шептал он. «Я был далеко-далеко в средоточии жизни Земли. Зачем ты возвращаешь меня назад, к этой суете? Здесь я ничего не могу поделать. Там же... «Я нужен!» Он говорил столь тихо, что приходилось нагибаться почти к самым его губам. Долго сидел я возле его кровати. Был поздний час. Снаружи стоял гнетущий желтый туман, но моего друга окружал аромат деревьев и цветов. Не сильный, Трудно было сказать, какими именно цветами пахнет. Именно таков воздух на нагретой лесной опушке или холме. Он чувствовался в самом дыхании Терренса. Каждый раз возвращаться все труднее. Там я живу полной жизнью и чувствую свою силу. Я могу работать и посылать свою весть. Все получается здесь же. Он с улыбкой оглядел свое исхудалое тело, и я всё еще на краю это приносит боль. Тяжело сознавать свое бессилие. В глазах его снова засветился знакомый огонёк. Мне показалось, ты захочешь мне что-то рассказать, продолжал я, стараясь сдержать слезы. Ты никого не хотел бы увидеть? Он медленно покачал головой и дал странный ответ. «Они все там. Возможно, Шталя, если я смогу привести его сюда». На лице промелькнуло выражение некоторого неодобрения, мягко сменившейся мечтательной нежностью, как у ребенка. «Его там нет». «Пока», – прошептал он. «Но и он придет». «Во сне, думаю, он уходит туда и теперь». «Так где же ты тогда на самом деле?» Осмелился ее спросить. «И куда ты уходишь?» Ответ прозвучал тотчас же, без малейшего колебания, внутрь себя, к своей сути, настоящей и глубинной, и еще глубже, к ней, к земле. где пребывают все остальные. Все! Все! Все! И тут он испугал меня, неожиданно сев на кровати. Глаза смотрели мимо меня, куда-то за пределы стен. Движение было настолько внезапным и энергичным, что я даже отшатнулся. Голова его была наклонена на бок, он прислушивался. «Слушай!» шепнул он. Они зовут меня. Слышишь? Радостная улыбка озарила его лицо, словно солнечный луч и заставила меня затаить дыхание. Что-то в этих тихих словах несказанно взволновало меня, и я тоже прислушался. Лишь шум машин внизу на улице нарушал тишину, грохот тележки неподалеку и шаги редких прохожих. Никаких других звуков не доносилось в ночи. Ветра не было. Густой желтый туман заглушал все. «Я ничего не слышу», — тихо ответил я. «А что слышишь ты?» Не ответив, он снова откинулся на подушке все с тем же лучащимся счастьем лицом. Это выражение не сошло до самого конца. Туман так густо пополз из окна, что я встал, чтобы опустить раму. Терренс никогда не затворял окна, но я надеялся, что он не обратит сейчас на это внимание. Снаружи стали доноситься резкие звуки уличной музыки, и мне не хотелось, чтобы они тревожили моего друга, но Терренс тут же встрепенулся. «Нет-нет», — воскликнул он впервые, за ту ночь повышая голос. «Не закрывай! Я тогда не смогу слышать! Пусть воздух входит свободно!» Крой шире, шире. Мне нравится этот звук. Но туман. Нет никакого тумана. Только солнце, только цветы и музыка. Впусти их. Разве ты все еще не слышишь? Скорее, чтобы успокоить его, я наклонил голову в знак согласия, ибо видел, что сознание у него начинает мешаться, раз он ищет во внешнем мире подтверждение воображаемой детали своего видения. Я поднял раму, укрыв друга поплотнее. Но Теренс тут же отбросил одеяло в сторону. Сырая и холодная ночь ринулась внутрь. Я вздрогнул от ее промозглого дыхания, но о Мелли Напротив, приподнялся на локте ей навстречу, чтобы ощутить ее вкус и вслушаться. Я же, терпеливо ожидая, когда он вновь вернется в свое спокойное, похожее на транс состояние, чтобы укрыть его получше, подошел к окну и выглянул наружу. Улица была пуста, только какой-то нищий неумело играл на дешевой свистульке. Несчастный остановился как раз под нашим окном. Свет фонаря падал на его оборванную и согбенную фигуру. Лица я не мог разглядеть. Двигался нищий музыкант на ощупь. Странно. По ту сторону окна бездомный бродяга наигрывал на дудочке в холодные темные ночи, а поэту ему внимал мечтатель, грезя о своих богах, саде и великой матери земле, простой мирной жизни на лоне природы. Каким-то образом я понял, что музыкант следит за нами, и я махнул ему, прогоняя прочь. Но тут неожиданно кто-то тронул меня за руку, отчего я стремительно обернулся, с трудом сдержав крик. Рядом стоял в ночной сорочке Омелли, исхудалый как призрак, со сверкающими глазами, а губы его, на которых играла самая прекрасная улыбка, какую мне доводилось видеть, шептали. «Не гони его!» Видно было, как радость поднимается в нем «Лучше иди и скажи ему, что мне нравится, как он играет Иди и поблагодари его Скажи, что я слышу и понимаю Скажи, что я иду Хорошо?» Все внутри перевернулось Словно меня что-то приподняло над полом От него мне передалась волна энергии. Комнату наполнила ослепительный свет. В сердце моем зародилось сильнейшее чувство, где были одновременно и слезы, и радость, и смех. «Я пойду, как только ты ляжешь обратно в постель», — услышал я свой голос, будто говоривший издалека. Буря чувств улеглась так же быстро, как и налетела. Помню, он сразу послушался. Когда я наклонился, чтобы подоткнуть одеяло, лицо мое сладко окутал манящий аромат лугов и полей. И вот я уже стою на улице. Теперь я вижу, что музыкант слеп. Его руки и пальцы странно велики. Я подошел к нему почти вплотную и уже готов был ради Омелли вложить в протянутую ладонь все, что у меня нашлось в карманах, когда что-то заставило меня обернуться. Не могу сказать точно, что это было. Сначала показалось, что кто-то постучал в окно за моей спиной, затем послышался легкий шум, а вслед за тем самое необычное. Словно кто-то вихрем пронесся мимо меня с радостным кличем. Ясно, я помню лишь то, что обернулся, Но еще не успев отвести глаз от лица нищего, увидел, как в незрячих очах блеснул свет, словно он прозрел, а на губах его расцвела улыбка. А когда я повернулся обратно, улица передо мной была пуста. Нищий исчез. Тающие очертания его фигуры быстро уносились вдаль за завесой тумана. Он был огромен и, распрямляясь, становился все больше. В круге, отбрасываемого фонарем света, было видно, что плечи его поднимаются выше человеческого роста, и он был не один. С ним вместе двигалась вторая фигура. Издалека донесся звук флейты. Слабо и певуче. А в грязи, под ногами, Валялись деньги, брошенные за ненадобностью. Последние монетки звякнули о мостовую. Вернувшись в комнату, я понял, что тело Теренса Омелли перестало дышать. Конец книги.